68. «Так много печальных историй, как у этой бедной женщины!» Айкон повернула ноутбук так, чтобы Кими могла видеть экран. «У нее муж погиб в автомобильной катастрофе, а сын получил психическую травму и начал слышать голоса. Она прислала семейную фотографию». Они сидели за низеньким письменным столом в кабинете настоятельницы. В крошечном садике за верандой накрапывал мелкий дождь, и листья клёна отливали пурпуром. Они пили чай, и Айкон дала Кими чашку, из которой обычно пила сама. Это была старинная чашка, которая когда-то была разбита и тщательно скреплена золотом. На ней красивым каллиграфическим почерком было написано стихотворение, а в изящные китайские иероглифы вплеталась тонкая извилистая золотая нить, проходившая по месту былой трещины. Кими знала, что это любимая чашка Айкон и была польщена. Она любила эти минуты, проведенные с наставницей. Тихие, драгоценные, хотя вроде бы ничего особенного. «Неудивительно, что у Сен джу Канон взорвалась голова», — сказала Айкон. «Так много страданий». Кими сделала глоток чая и посмотрела на фотографию семьи на пляже. «Симпатичный мальчик», — проговорила она. «Интересно, что он слышит?» Этого мать не написала, только то, что он слышит, как с ним разговаривают вещи. Например, его кроссовки. В Японии вещи часто разговаривают. Вернее, поселившиеся в них духи. Фонари, зонтики, чайники, зеркала, часы. Обувь тоже может заговорить, но обычно это японская обувь, типа соломенных сандалий. «Может быть, его обувь Цукумогами?» «По японским поверьям, вещь, приобретшая душу и индивидуальность», неуверенно предположила Кими. «Бывает ли в Америке Цукумогами?» Лицо Айкон выразило сомнение. «Я никогда не слышала о спортивной обуви с беспокойным духом, а ты?» «Нет», сказала Кими. «Ну, неважно», произнесла Айкон, разворачивая ноутбук обратно. Она пишет, что состояние сына ухудшается, а, дума, владелец собирается их выселить, потому что она неряшливая. Ужасная ситуация тебе не кажется?» «Да, это так», — Кими еще немного помедлила. «Может быть, есть какой-нибудь способ им помочь? А что мы можем сделать?» Вопрос наставницы звучал, как на экзамене. «Помолиться за них? Мы уже молились». — напомнила Айкон. — Так что еще раз помолимся. Мать зовут Аннабель, а ее сына зовут Бенни. Пожалуйста, внеси их в список молитвы о благополучии на этой неделе. Кими почувствовала, что дала неправильный ответ. Она повторила имена вслух, а затем записала их в маленькую записную книжку, которую носила с собой. Она чувствовала на себе взгляд наставницы. — У тебя очень хорошее английское произношение. сказала айкон кими покраснела в старших классах она училась за границей в америке а затем специализировалась на английской литературе в университете нет сказала она над ним нужно еще много работать но ты ведь умеешь читать и писать кими кивнула к тому же ты трудяга педантичная как думаешь ты перфекционистка Есть в тебе сильная потребность доводить начатое дело до конца? Кими снова кивнула, на этот раз несколько более уверенно. Отлично, сказала Айкон, взяла чайник и еще раз наполнила чашку Кими. У меня как раз есть для тебя работа. «Мне хочется, чтобы ты занялась письмами зарубежных читателей и аккаунтами в социальных сетях, а потом предлагаю поехать в качестве моего помощника и переводчика в книжный тур по США». «Что ты об этом думаешь?» Кими поставила чашку и поклонилась. «Для меня это большая честь, но я не смогу выполнить эту работу». «Конечно», — кивнула Айкон. «Эта работа невыполнима. У тебя не будет времени быть педантичной». Вот почему она идеально тебе подходит. Ты никогда не закончишь. Жизнь будет продолжаться. Ты излечишься от своего перфекционизма в мгновение ока». Кими показалось, что она услышала нотку смеха в твердом голосе наставницы. «Хорошо», — сказала она, — «я постараюсь. Но, пожалуйста, не старайся слишком сильно. Тебе нужно беречь сердце. Кими посмотрел на имена, которые она записала в блокнот. «Должна ли я отвечать на электронные письма? И в Твиттере?» Будда сказал, что отвечать на электронную почту и Твиттер — все равно, что подметать песок на берегу Ганга. «Так сказал Будда?» «Ну, сказал, может, и не так, но в том же смысле. Некоторые задачи невыполнимы, даже если ты Будда, даже если у тебя одиннадцать голов и тысяча рук». «Значит, я не должна пытаться ответить?» «Только в том случае, если твой ответ поможет». «А как это узнать?» Айкон пила последний глоток чая из своей чашки. «Да», — сказала она, поворачивая пустую чашку в руке и любую с глазурью. «Это хороший вопрос».